Глава 43. Давно не испытывала ничего подобного. Чисто женская тусовка, без парней. Мы душевно плаваем в бассейне, я слушаю больше подробностей из жизни сестры, вспоминаем детство, подшучиваем друг над другом и отдыхаем душой. После великолепного заплыва расходимся ненадолго по домам, до вечера. Чтобы не задумываться об утреннем разговоре, и оставить мозговой штурм на завтра, убираюсь во всей квартире. К вечеру у меня уже нет силы идти ни в какой клуб, но я бью себя по щекам. Соберись, тряпка. Надеваю удобные джинсы, свободную футболку и еду на такси в клуб. Ни с кем знакомиться не собираюсь, всего лишь хочу выпить, отвлечься и при этом не наброситься на Покровского. Половину вечера я смело отрываюсь без коктейлей. Прыгаю на танцполе, пока Милана тихонько отсиживается у барной стойки и подтягивает сок. Пить ее не упрашиваю. Знаю, что сестренка хочет второго малыша и сейчас активно этим занимается. Не замечаю, как между «не пью» и барман, сделай еще, проносится время. И четыре коктейля. И я, под конец вечера, потеряв контроль, сижу у барной стойки и плачу милки в грудь. «Почему он так, а?» Жалуюсь на Валерку. Я ради него все, а он меня оставил, думая об одном футболе. А я... а я стирка, уборка, готовка. Мы не женаты, а меня уже быт съел. Да я в сексе такая голодная, что с Игорем целуюсь. Вижу взгляд рядом сидящего парня, который после моей последней фразы как-то расправляет плечи, подсаживается ближе к нам. «Нет». Говорю ему сразу, ощущая на своих плечах поглаживающие ладони сестры. Козел, подбадривает она меня. «Шесть лет, и только предложение сделал!» Шмыгаю носом и киваю. «А еще ему неинтересно, чем я занимаюсь. Он меня тоже не ревнует. Неужели мы и правда как брат и сестра все это время жили? Ну, или как мама с сыном? Я уже запуталась в ваших сравнениях. «Но это же неправильно!» Вытираю нос ладонью и смахиваю слезы. Даже не знаю, из-за какого пункта плакать. Из-за отсутствия чувств к парню, или от того, что он меня бросил, или от того, что тянет к другому. «Ладно», — отмахиваюсь. «Хватит рыдать из-за него. Ну, подумаешь, футбол выбрал, а не меня. Всё, на развод подам». «Вы же еще даже не расписались!» Ах, да. Пытаюсь снять кольцо и демонстративно кинуть на пол, показав, что все, фиг я выйду замуж за человека, который ставит меня на второе место. Но, конечно, и кольца нет. Горько усмехаюсь, взмахивая руками. Опять хочется зареветь. Почему у нас все не как у людей? Поехали по домам, ма, Прошу Милку и протягиваю ей свой телефон. Закажешь мне такси? Ничего из-за слез не вижу. Хорошо, хорошо. Держит меня за ладони, выводит из клуба. Только за нами сейчас Динар заедет. Ева у мамы, и он сегодня свободен. Отвезем тебя домой. Одну я тебя не оставлю. Ох, еще и муж Милки меня в таком жалком состоянии увидит. Ну и плевать. Ухожу в себя, и когда приезжает Юсупов, забираюсь на заднее сиденье его тачки. Прошу заехать в магазин, куплю сухариков, пиво и буду страдать дальше в одиночестве. Хоть что-то идет по плану. И спустя 40 минут я снова оказываюсь в нашей с Валерой квартире. Здесь уже не пахнет им, и я от чего-то радуюсь. Не придется самоубиваться, просто вдыхая кислород и запах его дезодоранта. Собственно, а не это ли я собираюсь делать? Ставлю пиво в холодильник. Взяла его импульсивно, зная, что Валера иногда его пьет. А я иногда за компанию, пытаясь найти с ним общие интересы. А сейчас и не хочу. Телефон вибрирует на столе, и я отвлекаюсь. Снова он, что ли? Только подумала, опять звонит. У него радар? Да нет. Игорь. Сердце подпрыгивает к горлу, и я, не закрывая холодильник, подлетаю к столу. Хватаю телефон, мигом протрезвев. Что-то случилось? Выпаливаю без приветствий. С чего ты взяла? Бархатный голос, почти вибрирующий тембр расслабляет меня в ту же секунду. Держусь за стул, прикрываю глаза и выдыхаю. За эту секунду у меня столько сцен в голове пронеслось. Почему-то замолчала. Простите, перенервничала. Настолько мне не доверяешь? Я порой и себе не доверяю. «Умеешь ты деликатно избежать вопроса. Ты дома?» э -э «Да», — непонимающе отвечаю. «Выгляни в окно». «Чего?» Хмурюсь, но делаю то, что он говорит. Как раз закрываю дверь пустующего холодильника и подхожу к окну кухни. Взгляд скользит вниз. На улице, прямо перед моим подъездом, Опираясь на уже примелькавшийся взгляд у рейндж-ровер, стоит Покровский. Одна ладонь в кармане брюк, вторая держит телефон. Нахальный взгляд устремлен вверх, а на губах играет довольная улыбка. «И что он здесь делает?»